Бухгалтер сдержанно улыбнулся. «Как вы знаете, я не склонен к полетам фантазии. Нет никаких сомнений в том, что доходность можно резко повысить, обновив и перестроив все предприятие. Ключевой фактор при этом — система управления. Здесь она никуда не годится». Он кивнул на своего помощника. Шон кое-что разведал в этом направлении. Холл поглядел в свои заметки и, несколько стесняясь, начал. В гостинице отсутствует четкое разделение функций, в результате чего руководители некоторых отделов пользуются чрезмерной властью. Вот пример. Закупка продуктов происходит... Минутку. Прервал его Окиф. Не надо посвящать меня в подробности. В этом отношении я на вас целиком полагаюсь. Сейчас я хотел бы получить лишь общее представление. Несмотря на мягкий тон замечаний, холл покраснел... И до доса чувствительно посмотрела на него. Полагаю, сказал Кив, что наряду со слабостью руководства немаловажную роль играют факты хищения со стороны обслуживающего персонала, в результате чего снижается прибыль. Холл согласно закивал. Крадут много, сэр, особенно на продукты и напитки. Он собрался было изложить все, что ему удалось разведать в многочисленных барах и буфетах гостиницы, но передумал и промолчал. Всем этим можно заняться позже, когда гостиница перейдет в их руки и аварийная бригада примется за работу. Шон Холл работал у Акифа недавно, но уже знал, что процесс присоединения новой гостиницы происходит всегда одинаково. За несколько недель до переговоров в гостиницу под видом обычных клиентов въезжает разведгруппа, которую, как правило, возглавляет Огден Бейли. Входит тщательных систематических наблюдений. Группа составляет финансовый и эксплуатационный отчет, изучает слабые места и подсчитывает потенциальные возможности и неиспользованные резервы. Иногда при этом приходится дать кому-нибудь взятку. В удобных случаях, как, например, сен-Грегори, производится осторожная разведка вне гостиницы, в деловых кругах города, где одно имя о Киево творит чудеса. Чтобы получить любые нужные сведения, достаточно намека на возможность деловых контактов с самой крупной гостиничной компанией в стране. Шон Холл давно понял, что в финансовых кругах лояльность по отношению к своим всегда уступает личной выгоде. Затем во всеоружие накопленных сведений Кертис Окив приступает к переговорам, которые, как правило, заканчиваются успешно. И тогда появляется аварийная бригада, во главе которой стоит вице-президент компании. Под его руководством находятся специалисты по управленческому аппарату, работающие быстро и безжалостно. Они могут в кратчайший срок перестроить работу любой гостиницы в соответствии со своим стандартом. Обычно они начинают с администрации и обслуживающего персонала, затем приступают к реконструкции здания и оборудования. При этом аварийная бригада действует с улыбочкой, уверяя и направо и налево, что никаких нововведений не предполагается. Как выразился один из членов бригады, мы приходим и первым делом объявляем, что все остается на своих местах. Затем начинаем гнать с работы кого надо. Шон Холл полагал, что Сент Грегори вскоре постигнет та же участь. Холл был не глупый молодой человек. из религиозной семьи, и иногда он задумывался над тем, какова его роль во всех этих делах. Несмотря на краткий стаж работы у Акифа, он уже имел случай наблюдать, как несколько гостиниц, каждая со своей индивидуальностью и атмосферой, были поглощены управленческим единообразием компании. Его это как-то смущало, ему не нравилось иногда, какими средствами достигаются некоторые цели. Но эти чувства загнушались в нем стремлением выдвинуться и щедрым жалованием. Шон Холл успокаивался, видя, как из месяца в месяц растет его счет в банке. Были и другие, более отдаленные перспективы, о которых он только смутно мечтал. С того самого момента, как он появился в апартаментах хозяина, его сильно смущало присутствие Додо, на которую он старался не поднимать глаз. Откровенно чувственная красота этой блондинки излучала нечто такое, от чего Холл установилась не по себе. Его прелестная жена Брюнецкая, отличная теннисистка, никогда не действовала на него подобным образом».